Глава 14 Если бы кто-нибудь сказал Ренате, что на шестом месяце беременности она вздумает танцевать, она сочла бы этого человека сумасшедшим. Танцевала она последний раз, кажется, на выпускном вечере в институте, да и то лишь потому, что неудобно было отрываться от коллектива. Собственной же потребности потанцевать она не испытывала никогда. И вдруг, мало того, что кружится по скрипучему дощатому полу в каком-то подобии вальса, но еще и смеется и болтает с Николашей, который пыхтит, сжимая в объятиях ее располневшую талию. Впрочем, каких только фокусов не выделывает в сознании беременных женщин гормональная буря, происходящая в их организмах. Еле было этого не знать. «Не устала?» – заботливо поинтересовался Николаша. Он сразу же перешел с ней на «ты», и Рената не стала возражать. Весь его вид свидетельствовал о том, что ему чужда всякая церемонность. В этом смысле он был исключением из неброских, но твердых правил Москвы и очень симпатично эти правила оттенял. «Кажется, нет, но присяду», — ответила Рената. «Вообще-то я никогда в жизни столько не танцевала. Спасибо, Николай». «Чего там? Всегда пожалуйста!» Николаша широко улыбнулся. — Давай я тебя вон на тот стульчик посажу. Прежде чем усадить Ренату на облезлый венский стул, он потрогал, не развалится ли тот. Стул был застелен круглым ковриком, связанным из разноцветных тряпочек. — Кто это здесь такие вяжет? — удивилась Рената. Очень уж по-деревенски выглядело это произведение. — В юрцове кто-то, — ответил Николаша. — Знаешь, за рекой возле монастыря деревня Иринка такие штуки обожает. «Километрами у местных скупает. А им что? Они сколько хочешь навяжут, только плати. У нее в комнате просвета нет от этих тряпок». Только присев на стул, Рената почувствовала, что действительно устала. У нее даже голова закружилась, и ей захотелось прилечь. Да и музыка, которой руководила сидящая возле музыкального центра Тина, звучала слишком громко, просто вбивалась в уши. Кроме Рената, этого, правда, никто не замечал. В неуспевшей толком прогреться импровизированной бальной зале собралось человек двадцать. Все они увлеченно танцевали и смеялись. «Я, наверное, домой пойду», — сказала Рената. «Что такое? Плохо, да?» — испугался Николаша. «Нет, ничего. Голову немного повело. У беременных бывает». «Так зачем сразу домой? У Иринки в спальне можешь прилечь!» «Жалко же уходить!» — совсем по-детски объяснил он. «Сейчас малышню приведут, спектакль будут показывать. нимхат конечно, но все равно интересно. Мы в детстве тоже спектакль ставили, Гайдара, сказку о военной тайне. Я мальчиша-плохиша играл». Рената не выдержала и расхохоталась. Кругленький Николаша наверняка был отличным исполнителем этой роли любителя варенья и печенья. Он не обиделся, а с удовольствием посмеялся вместе с ней. «А Алексей Андреевич кого играл?» – спросила Рената, насмеявшись. Правда, она тут же вспомнила, что Иринин брат открестился от участия в домашнем театре. «Кибальчиша! Кого ж еще?» Почему Алексей Андреевич не желает об этом вспоминать, Рената интересоваться не стала. «Я и правда прилягу, если Ирина будет не против». — сказала она. — А ты потанцуй. — Иринка-то? Конечно, не против будет. Можно и не спрашивать. Николаша отвел Ренату в Иринину спальню, которая была отделена от бальной залы узким коридорчиком. Ренатина усталость усиливалась так быстро, что она с трудом добрела до кушетки, даже не успев рассмотреть эту комнату. Да, впрочем, это ей все равно не удалось бы. Свет здесь не был включен, только лежали на полу голубоватые полосы от фонарей за окном. «Спасибо, Николаша!» – пробормотала она, засыпая. «Что же это я вдруг? Иди, иди танцуй!» Музыка звучала у нее в ушах все тише, а потом и вовсе затихла. Рената вплыла в сон. Он был неглубокий, но какой-то очень ясный и счастливый сон, хотя ничего определенного ей не снилось. И даже почему-то не снился Винсент. А ведь ощущение ясности и счастья было связано в последнее время только с ним. А вот теперь его не было. Но счастье было. И Рената плыла в нем, как в теплой реке. Плыла, как колокольный звон плыл из-за этой реки к сосновому холму. И было ей ужасно хорошо. Только холодно. Холод она чувствовала отчетливо. Но избавиться от него было невозможно. Ее словно заворожило. Она не могла пошевелиться и тем более не могла встать, чтобы найти какое-нибудь одеяло. «Как жаль!» – думала во сне Рената. «Если бы не холод, я плыла бы так и плыла». И вдруг она почувствовала, что холод исчез. На нее опустилось что-то легкое, но очень теплое, и накрыло ее всю. Так, наверное, сосновый холм был накрыт снежной шапкой. Потом кто-то коснулся ее щеки жестковатой, но теплой ладонью. Рената улыбнулась, не просыпаясь. «Какой Николаша догадливый!» Проплыло у нее в голове. «Понял, что я замерзла!» И тут все, что можно было бы считать мыслями, исчезло из ее сознания совершенно, и сон ее стал глубоким.